Глава 11 Независимо от времени суток и погодных условий, Маури Айлс всегда удавалось выглядеть элегантно. Брюки у Джейн промокли, с ее волос стекала дождевая вода, и она, дрожа от холода, с легкой завистью наблюдала за тем, как судмедэксперт вылезает из своего черного лексуса. Прическа Мауры была гладкой и безупречной, волосок к волоску, и даже обыкновенная куртка-дождевик с капюшоном почему-то выглядела на ней стильно. Правда, она и не стояла битый час вместе с Джейн здесь на парковке, где дождь лил прямо на голову. Когда Маура проходила оцепление, полицейские почтительно расступались, словно освобождая дорогу королевской особе. Маура и двигалась, как королева, с холодной целеустремленностью. Она сразу же направилась к Хонде, возле которой ее ждала Джейн. — А тебе не кажется, что Милтон — не совсем наша территория? — осведомилась Маура. «Когда ты увидишь, в чем дело, поймешь, почему они вызвали нас». «Что-то в машине?» Джейн кивнула. Ее хозяйка Джозефина Пульчило. Она говорит, что неделю назад у нее пропали ключи, но она считала, что просто сунула их куда-то. Теперь оказалось, что, возможно, их выкрали, и похититель получил доступ в машину. Вот каким путем эта штуковина попала в багажник. Джейн обернулась к Хонде. «Надеюсь, ты готова взглянуть на нее?» — Потому что мне она точно будет являться в кошмарных снах. — Я от тебя это уже слышала. — Ага, но сейчас я говорю абсолютно серьезно. Ухватившись обтянутыми латексом пальцами за крышку багажника, Джейн подняла ее, и оттуда вырвался запах гнилой кожи. Джейн не раз сталкивалась со зловонием разлагающегося тела, но тут было нечто иное. Плоским разложением здесь даже и не пахло. — В этой воне не ощущалось ничего человеческого. Она и вправду никогда в жизни не видела человеческое существо в таком виде, в каком пребывало нечто, свернувшееся клубком в багажнике Хонды. На мгновение показалось, что Маура потеряла дар речи. Она просто молча глядела на копну спутанных черных волос и лицо, потемневшее до смоленого оттенка. Все складочки на коже, все изгибы обнаженного тела сохранились так, словно были отлиты из бронзы как сохранилось и предсмертное выражение перекошенного от ужаса женского лица с разинутым ртом, словно приговоренным к вечному крику. «Сначала я решила, что она не настоящая», — призналась Джейн. «Думала, это какой-то хэллоиновский прикол, который вывешивают, чтобы детишки не совались за угощением. Не настоящее тело, а нечто вроде игрушечного зомби. Ну, то есть как можно сотворить с женщиной такое?» Джейн запнулась, переводя дух, — А потом я увидела ее зубы. Внимательно посмотрев в открытый рот, Маура тихо заметила, у нее есть пломбы. Джейн отвернулась, метнув взгляд на фургон теленовостей, который только что остановился перед полицейским оцеплением. «Так скажи же мне, док, как женщина может стать вот этим?» выдохнула Рицоли. «Расскажи, как можно превратить труп в хэллоуиновское чудище?» «Не знаю». Этот ответ удивил Джейн. Она привыкла считать Мауру Айлс специалистом по всем, даже самым невероятным видам умершления. Такой ведь не сделаешь за неделю, верно?» — спросила Джейн. «Может, даже и за месяц не сделаешь. Наверняка нужно много времени, чтобы превратить женщину в такую штуковину... Или в мумию», — добавила про себя Рицоли. Маура поглядела на Джейн. «А где доктор Пульчила? Что она говорит об этом?» Джейн указала на дорогу, количество припаркованных там машин неуклонно увеличивалось. Она там сидит в машине вместе с Фростом. Говорит, что понятия не имеет, как труп попал в ее багажник. Последний раз доктор Пульчилу ездила на своей машине несколько дней назад за продуктами. Если бы тело пролежало в багажнике дольше одного-двух дней, возможно, оно воняло бы еще хуже. Она наверняка ощутила бы запах, даже сидя в машине. Ее ключи пропали неделю назад? Она знать не знает, как потеряла их, помнит только, что однажды приехала домой с работы и не обнаружила их в своей сумочке. А что она делала здесь? Гулять ходила. В такой день дождь припустил сильнее, и тяжелые капли застучали по их курткам. Маура закрыла багажник, чтобы больше не смотреть на лежавшую в нем чудовищную находку. Что-то с ней не так. Джейн усмехнулась. Ты думаешь? Я говорю о погоде. «Ну что ж, меня эта погода тоже не радует. но ну что тут поделаешь?» Джозефина Пульчилло пришла сюда в такой день одна, чтобы прогуляться. Джейн кивнул, и меня это тоже напрягает. Я спросила ее об этом. И что она ответила? Что ей захотелось на воздух, и что она любит гулять в одиночестве. я очевидно, в грозу. Обернувшись, Маура взглянула на машину, где сидела Джозефина, Она ведь привлекательная девушка, как ты думаешь? Привлекательная? По-моему, так просто отпадная красотка. Мне придется посадить Фроста на короткий поводок, а то он к ней неровно дышит. Хмурясь все сильнее, Маура по-прежнему глядела в сторону Джозефины. Последнее время было много шума по поводу госпожи Икс. Огромная статья прошла в марте в Бостон-Глоуб. За последние несколько недель появлялись и другие новости с фотографиями ты имеешь в виду фотографии Джозефины? Маура кивнула. Возможно, она подцепила какого-нибудь обожателя. Какого-нибудь особенного обожателя, подумала Джейн. Того, кто знал, что все это время лежало в цокольном этаже музея. Шум вокруг госпожи Икс наверняка привлек его внимание. Он, несомненно, читал каждую статью, разглядывал каждую фотографию. Он должен был заметить лицо Джозефины. Джейн бросила взгляд на багажник, радуясь, что он закрыт, и что ей не придется смотреть на несчастную, скорчившуюся в агонии пассажирку. Думаю, наш коллекционер решил сообщить нам кое-что. Он говорит, что по-прежнему жив и охотится за новыми образцами. А еще то, что он находится прямо здесь, в Бостоне. Маура снова обернулась и поглядела на Жозефину. Ты говорила, что она потеряла ключи, а какие? От машины. — И от квартиры. Маура беспокойно вскинула подбородок. Это нехорошо. Ее замки меняют прямо сейчас, пока мы с тобой разговариваем. Мы уже беседовали с управляющим ее домом и проследим за тем, чтобы она благополучно туда добралась. У Мауры зазвонил мобильный, она бросила взгляд на определившийся номер. — Извини, — проговорила доктор Айлс и отвернулась, чтобы принять звонок. Джейн заметила, как воровато Маура склонила голову, как сутулила плечи. Вот ты не хотела, чтобы ее видели во время разговора. А как насчет субботнего вечера ты сможешь? Мы так давно. Именно этот шепот и выдавал Мауру. Она разговаривала с Даниэлом Брофи. Но Джейн не слышала радости в приглушенной беседе, только разочарование. А что еще, кроме разочарования, можно ожидать, влюбившись в недоступного мужчину? удивилась про себя Рицоли. Маура закончила разговор с тихим обещанием «я тебе перезвоню». Доктор Айлс снова обернулась к Джейн, но в глаза ей уже не смотрела. Вместо этого она сосредоточила внимание на Хонде. «Разговаривать о мертвецах куда проще. В отличие от возлюбленного, труп не может причинить страдания, разочаровать, из-за него не станешь проводить вечера в одиночестве». «Полагаю, багажник будут обследовать криминалисты», — осведомилась Маура, — На этот раз совершенно деловым тоном, возвращаясь к роли хладнокровного медицинского эксперта. Мы конфискуем этот автомобиль. Когда ты проведешь вскрытие, для начала мне понадобятся предварительные исследования, рентгеновские снимки, образцы тканей. Прежде чем резать ее, мне необходимо точно выяснить, как ее законсервировали. Значит, сегодня вскрытия не будет. Оно состоится не раньше будущей недели внешнее тело выглядит так, будто эта женщина умерла уже давно. Так что еще несколько дней не изменит результатов посмертного исследования. Маура бросила взгляд в сторону Джозефины. А что насчет доктора Пульчилу? Мы продолжим беседовать с ней. Может, после того, как мы доставим ее домой, и она переоденется в сухое, она вспомнит что-нибудь еще. Джозефина Пульчила больна на всю голову, — решила Джейн, — Стоя вместе с фростом в квартире молодой женщины и ожидая, пока она выйдет из спальни. Гостиная была обставлена в стиле голодающая студентка колледжа, обивку раскладного дивана разодрала когтями какая-то таинственная кошка, а журнальный столик был усеян круглыми следами от кофейных чашек. На книжных полках выстроились учебники и технические журналы, однако джен не обнаружила ни фотографий, ни каких-либо сувениров. Здесь не было ничего, что могло бы рассказать о личности обитательницы. Заставка на компьютере представляла собой бесконечную череду фотографий с изображениями египетских храмов. Когда Джозефина, в конце концов, вышла к ним, ее влажные волосы были затянуты в хвостик. Она надела чистые джинсы и хлопчато-бумажный свитер, но даже несмотря на это, казалось, не отогрелась, лицо ее было напряженным, словно каменным. Такие бывают у статуй египетских цариц или каких-нибудь мифических красавиц. Фрост откровенно пялился на нее, словно перед ним стояла богиня. Если бы его жена Элис оказалась здесь, она наверняка как следует врезала бы ему по голени и по делам. «Может, мне стоит выступить от ее лица?» — задумалась Джейн. «Вам уже лучше, доктор Пульчилов», — спросил Фрост. «Хотите еще повременить, или мы можем начать разговор?» «Я готова». «Может, выпьете чашечку кофе перед тем, как мы начнем?» «Сейчас я приготовлю его для вас». Джозефина повернулась, собираясь направиться на кухню. «Нет, я думал, что это вы хотите выпить кофе. Может быть, вам еще что-нибудь нужно? Фрост!» Осадила его Джейн, она только что сказала, что готова поговорить. «Почему бы нам не сесть и не начать беседу? Я просто хочу, чтобы ей было удобно, вот и все». Фрост и Джейн устроились на видавшем виды диване. Рицоли почувствовала, как сквозь подушку в ее тело врезается сломанная пружина. Она сдвинулась с нее, оказавшись довольно далеко от Фроста. Напарники сидели в разных концах дивана, словно отдалившиеся друг от друга супруги на приеме у семейного психолога. Жозефина опустилась в кресло с выражением лица, распознать которое было не проще, чем определить цвет Оникса. Ей было всего 26, но она невероятно хорошо владела собой. Эмоции, которые, возможно, обуревали Жозефину, были надежно заперты внутри. «Что-то здесь не так», — решила Джейн. «Неужели это чувствует только она одна?» Фрост, казалось, окончательно утратил свою объективность и беспристрастность. «Давайте еще раз поговорим о ключах, доктор Пульчилу», — начала Джейн. «Вы сказали, что не видели их больше недели?» «Когда я в прошлую среду приехала домой, мне не удалось найти ключи в своей сумочке. Я решила, что сунула их куда-то на работе, но и там не смогла их найти...» Можете спросить об этом у господина Гудвина, он взял с меня 45 долларов за смену ключа от почтового ящика. И вы больше не видели утерянную связку ключей? Джозефина опустила взгляд на свои колени. За этим последовали всего несколько секунд тишины, но этого было достаточно, чтобы привлечь внимание Джейн. Почему? Простой вопрос, заставил ее так задуматься: Нет, отозвалась Джозефина, я больше ни разу не видела эти ключи. — А на работе вы где держите свою сумочку? — поинтересовался Фрост. — В столе. Жозефина заметно расслабилась, словно на этот вопрос ей было проще всего ответить. — Ваш кабинет запирается на ключ? — Фрост подался вперед, словно боялся упустить хотя бы одно слово, сказанное Джозефиной. — Нет, я постоянно хожу туда-сюда, и поэтому не запираю кабинет на ключ. — Я полагаю, в музее ведется видеонаблюдение? — Можно ли увидеть на записях того, кто входил в ваш кабинет? «Теоретически. Что это значит? Наша система видеонаблюдения сломалась три недели назад, и ее до сих пор не починили. Джозефина пожала плечами. Финансовые проблемы. Денег всегда не хватает, и мы решили, что публике достаточно просто видеть камеры, это будет отпугивать воров. Значит, любой посетитель музея мог забрести наверх в ваш кабинет и взять ключи? А из-за этого шума в связи с госпожой Х, посетители у нас пруд-пруди». Люди, наконец, узнали, что Криспинский музей существует. Почему же вор взял только ключи, а сумочку оставил? Поинтересовалась Джейн. Из вашего кабинета больше ничего не пропало? Нет, по крайней мере, я этого не заметила. А потому ни о чем и не волновалась, просто посчитала, что ключи где-нибудь выронила. Я даже представить себе не могла, что кто-нибудь решит с их помощью забраться в мою машину и положить эту штуку ко мне в багажник. «Возле вашего дома нет парковки», — заметил Фрост. Жозефина покачала головой. «Тут каждый сам за себя. Я, как и все прочие жильцы, оставляю машину на улице, а потому никогда не храню в ней ничего ценного, ведь в автомобили то и дело залезают. Правда, обычно вещи воруют. Она вздрогнула, воруют, а не подбрасывают их». «И как охраняется это здание?» — спросил Фрост. «Мы вернемся к этой проблеме буквально через минуту». Прервала его Джейн. Кто-то брал ее ключи. Думаю, это должно тревожить нас в первую очередь, то, что у этого кого-то был доступ и в машину, и в квартиру. То, что он, похоже, зациклился на ней. Фрост повернулся к Джозефине. Вы не знаете, почему? Она тут же отвела взгляд. Нет, представления не имею. Может быть, это человек, которого вы знаете? С которым недавно познакомились. Я прожила в Бостоне всего-то пять месяцев. «А где вы жили до этого?» — поинтересовалась Джейн. «Искала работу в Калифорнии, я переехала в Бостон, потому что меня взяли в музей». «У вас есть враги, доктор Пульчила?» «Ну, бывшие молодые люди, с которыми вы не поладили?» «Нет. Ну, какие-нибудь приятели-археологи, знающие, как сделать из женщины мумию или как высушить голову?» «Эти знания доступны большому количеству людей. Для этого не нужно быть археологом». «Но ведь у вас есть друзья-археологи?» Джозефина пожала плечами. — У меня не так уж много друзей. — Почему бы это? — Я же сказала, в Бостоне я недавно, я только в марте приехала. — Значит, вы не знаете никого, кто мог бы вас преследовать, украсть ваши ключи или запугать вас, положив труп в ваш багажник? Джозефина впервые утратила хладнокровие, продемонстрировав, что в глубине души под внешней маской скрывается страх. — Нет, не знаю, — прошептала она, — не знаю, кто все это делает. И почему он выбрал именно меня, тоже не знаю. Джейн изучающе посмотрела на молодую женщину с завистью и восхищением, разглядывая безупречную кожу, угольно-черные глаза. Интересно, каково это быть такой красавицей? Входя в комнату, чувствовать, что все мужчины смотрят на тебя. Даже те, чьи взгляды тебе неприятны, — подумала Рицоли. Надеюсь, вы понимаете, что с этого момента вы должны вести себя гораздо осторожнее, — спросил Фрост жозефина нервно сглотнула «Понимаю». «Вы можете пожить в каком-либо другом месте? Вас отвезти куда-нибудь?» — предложил он. «Я думаю... Думаю, я могла бы на некоторое время уехать из города». Джозефина выпрямилась. Вновь возникший план действий подбодрил ее. «Моя тетя живет в Вермонте, и я побуду у нее». «А где в Вермонте?» «Нам нужно знать это, чтобы проверять, как у вас дела». «В Берлингтоне. Ее зовут Кони Пульчило но вы всегда можете позвонить мне на мобильный. — Хорошо, — проговорил Фрост. — И я полагаю, вы больше не станете совершать безрассудные поступки вроде прогулок в одиночестве. Джозефина с трудом выдавила слабую улыбку. — Я еще не скоро дешусь на подобное. — Знаете, я как раз об этом и хотела вас спросить, — снова заговорила Джейн, — о вашей сегодняшней прогулке. Улыбка Джозефина угасла, будто она поняла, что Джейн так просто не охмуришь. «Это не очень разумный поступок, я знаю», — призналась Джозефина. «Дождливый день. Грязные тропинки. Чего вы там забыли?» «Я была в парке не одна. Та семья тоже там гуляла. Они из другого города. Им надо было выгулить собаку. Мне тоже нужно было погулять. Судя по вашим грязным сапогам, вы там не просто прохаживались». Говорит, Соли, на что ты намекаешь?» — удивился Фрост. Джейн... Не обратила на него внимания, она по-прежнему глядела на Джозефину. «Может, вы хотите рассказать нам что-нибудь еще?» — доктор пульчила. «Например, о том, почему вы оказались в парке Синие холмы, причем в четверг утром, когда, я полагаю, вы должны были быть на работе. Мне не нужно приходить на работу раньше часа. И дождь не помешал вам?» Джозефина напоминала загнанного зверька. «Она меня боится», — решила Джейн. «И почему все это кажется мне странным?» «Неделя выдалась тяжелая», — пояснила Джозефина. «Мне нужно было пойти куда-нибудь, просто подумать обо всем. Я слышала, что в этом парке приятно прогуляться, вот и поехала туда». Она выпрямилась, теперь ее голос звучал громче, увереннее. «Вот и все, детектив. Прогулка. Разве это запрещено законом?» На мгновение взгляды двух женщин встретились, и этот момент сбил Джейн с толку. Она не понимала, что на самом деле здесь происходит. «Законом это не запрещено», — ответил Фрост. «И я думаю, мы вас сегодня достаточно помучили». Джейн заметила, как Джозефина внезапно отвела глаза и подумала, «Нет, мы помучили ее недостаточно».